Главная, так называемая «генеральная аллея», вся прелесть которой состояла в ее старых широких липах и в массе тюльпанов, тянувшихся двумя пестрыми полосами во всю ее длину, оканчивалась вдали желтым пятном. То была желтая каменная беседка, в которой когда-то был буфет с бильярдом, кеглями и китайской игрой. Мы бесцельно направились к этой беседке». У ее входа мы были встречены живым существом, несколько расстроившим нервы моих нехрабрых спутников. — Змея! — вдруг взвизгнул граф, хватая меня за руку и бледнее. «Посмотри — Посмотри! Поляк сделал шаг назад, остановился, как вкопанный, и растопырил руки, точно загораживая путь привидению. На верхней ступени каменной полуразрушенной лестнички лежала молодая змея из породы наших обыкновенных русских гадюк. Увидев нас, она подняла головку и зашевелилась.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 И подлинно не успел управляющий пройти две-три ступени, как змея вытянулась во всю свою длину и с быстротой молнии юркнула в щель между двух плит. Войдя в беседку, мы увидели другое живое существо. На старом полинявшем бильярде с прорванным сукном лежал старик невысокого роста в синем пиджаке, полосатых панталонах и жакийском картузике. Он сладко и безмятежно спал. Вокруг его беззубого похожего на дупло рта и на остром носу хозяйничали мухи. Худой, как скелет, с открытым ртом и неподвижный, он походил на труп, только что принесенный из мертвецкого подвала для вскрытия. «Франц — Франц! — толкнул его Рубенин. «Франц — Франц! После пяти-шести толчков Франц закрыл рот, приподнялся, обвел всех нас глазами и опять лег. Через минуту рот его был опять открыт, ему, гулявших около его носа, опять беспокоило легкое дрожание от храпа. — Спит свинья беспутная! — вздохнул Рубенин. «Это, кажется, наш садовник Трихер?» — спросил граф. «Он самый. Вот так вот каждый день. Днем спит, как убитый, а ночью в карты играет. Сегодня, сказывают, до шести часов утра играл». «Во что же он играет?» «В азартные игры. Больше все в стуколку. Но такие господа плохо дело делают. Жалования они только даром берут». «Это я не для того, — вам сказал ваше сиятельство, — спохватил Сорбинин, — чтобы жаловаться или выражать неудовольствие, а просто так хотелось пожалеть, что такой способный человек и страсти подвержен. А человек он трудящийся, ничего себе, недаром жалования берет».